Глава четвёртая. Оплеуха обожгла лицо. Я невольно дернулся, в последний момент остановив уже начавший подниматься кулак. Не дело бить женщину, даже если она очень нарывается. Ведьма не отшатнулась, а села в траву у моих ног, так что я даже опешил, прежде чем понял. Непокорностью это было. Просто свалилась, будто последняя вспышка отняла у нее все силы. Лицо даже не побелело, стало серым, как неотбеленый холст. Разом заострился нос, посинели губы и мочки ушей. Я потянулся к магии еще до того, как осознал, что собираюсь спасать от острой сердечной недостаточности ведьму. Ведьму! А за ее спиной возникла седовласая неприбранная старуха с голым черепом, вместо половины лица. Я выпустил нити. Не знаю, каким чудом не заорал, как заорал 15 лет назад, увидев эту старуху рядом с постелью матери. Как орал, просыпаясь посреди ночи, когда эта ухмылка являлась в кошмарах. Ведьма оглянулась, будто проследив за моим взглядом. Жаль, теперь я не мог видеть ее лица, чтобы понять, не схожу ли с ума. Вздрогнул когда кто-то все же заорал в голос. С силой заставил себя отвести взгляд от жуткого лика. Парень, что едва не утонул, держал в руках обручья, какими девки перехватывают рукава, и выл. Остальные переминались вокруг него, и никто не пытался даже сказать, что такое поведение недостойно мужчины. Что-то, кто-то шевельнулся в траве. Я повернулся, стискивая кулаки так, что ногти впились в ладони, не закричать, не испугаться. Но галлюцинация развеялась, как и положено галлюцинации, а ведьма пыталась подняться. Я протянул ей руку. Невыносимо было смотреть на эту беспомощность. Но она не приняла ее, еще и глянула так, будто я был последним отребьем. Гнев обжёг грудь. Целитель не должен желать благодарности. Но в конце-то концов, это я спас Дуралея, который наспор попытался переплыть широченную реку, полную водоворотов. Даже отсюда видно. И что за это получил? По морде? Ведьма, шатаясь, будто вот-вот снова свалится, подошла к воющему. И люди расступались перед ней. Присела. Точнее, упала рядом. Обняла парня. Что-то зашептала. Я напрягся, готова, если что, отшвырнуть ее и удержать его. Но он никуда не рвался. Вытер лицо рукой в гусиной коже. Уже бодил его кто-нибудь, что ли. После утопления и так пневмонии нередкое дело. Так еще и простынет сейчас. Парень высвободился из объятий ведьмы, положил ладонь на грудь. Она здесь. Она всегда будет здесь. Та снова сказала что-то, я не услышал. Парень начал одеваться. Наконец-то. Двигался он будто деревянный, но все же двигался, и не похоже было, что случившееся на нем отразилось. все таки не зря преподаватели говорили, что из меня получится хороший целитель. Друзья подхватили его под руки и увели, неприязненно косясь на меня. Сами, дураки, нечего было на мага с кулаками кидаться. Осталась только ведьма, так и сидящая на траве. Синева с гупой ушей ушла, но выглядела она все равно паршиво. Я начал собирать диагностическое заклинание. Она вскинула голову. «Не лезь!» «И без того уже наворотил дел!» «Я? Я его спас вообще-то!» Она расхохоталась и от этого смеха у меня озноб пробежал по хребту. Она безумна, совершенно безумна. Спас? Да ты, считай, своими руками Доню утопил. Я? Да это ты ее заворожила. Что она тебе сделала, что ты ей так отомстила? Парня увела? Этого, который реку ради нее переплыть собирался. А ты всех встречных поперечных по себе судишь. Или только я такой чести удостоилась?» Голос ее звучал еле слышно, но яд в нем обжигал не хуже крапивы. «А зачем тогда?» «А за тем, что ты чуть было у упыря не поднял, душу водяной забрал, а тело без души. Упыри есть. Ты чуть всю деревню нашу не угробил, спаситель эдакий. Если бы не Дуня, тебе бы первому конец пришел. Я не выдержал. Все же вздернул ее за грудки и заорал в лицо. «Что за бред ты несешь? Вы здесь все в конецах?» Она зыркнула на меня так, что я прикусил язык и поправился. «А полоумели?» Разозлился еще пуще, теперь уже на себя. «Я что, поверил в эту чушь насчет хозяев? Или испугался полумертвой, с чего бы, кстати, ведьмы?» Завернул в четыре этажа такое, что даже при мужиках говорить-то не стоило. Не то что девчонке в лицо. Она не испугалась и не смутилась. Как не вглядывался я в серые прозрачные глаза, ничего в них не было, кроме презрения. Разве что бесконечная усталость. Уходи, повторила она, здесь тебе не место. Возвращайся в свой город. Он для тебя простой и понятный. Исцеляй своей магией и несуйся туда, где ты ни на что не годишься. Раскомандовалась, процедил я. Выпустил ее ворот. Девка снова осела в траву и зашагал в деревню. У дома ведьма, меня ждали. Да не четверо парней, а десяток дюжих мужиков. Хозяйка дома стояла у калитки. Протянула мне монету, что я оставил за первый день постоя. Не обессудь, барин. Хоть ты и гость, но против мира я не пойду. Ты приехал и уехал, а нам здесь жить. Ступай себе с Богом. Наверное, я бы мог справиться и с этим. Против магии с кулаками выходить Все равно, что с ножом против пулемета. Но чем бы я тогда отличался от ведьмы? Да и не было смысла оставаться в этой деревне. Все, что мне нужно было, я уже разузнал. Оставалось только дождаться очищающих. Позволь вещи забрать. Мешать мне не стали, как не стали и провожать до околицы. Но откуда-то я знал, что не стоит испытывать терпение местных. Ничего. Заночую в лесу, не впервой.